Проект Россия. Книга 3. Глава 9. Тупик. Целенаправленное отупление людей ведет к мировому господству инициаторов процесса. Власть им нужна, чтобы уничтожить лишние миллиарды. Это ужасно, но это еще не самое плохое. Чтобы не попасть во власть эмоций, попробуем дистанцироваться от них. Поставим себя на место элиты, материалистов и честно признаемся, В коридоре материалистической логики иного выхода нет. Или надо устанавливать власть над миром, далее убирать лишних и создавать гармонию, или человечество исчезнет в огне мирового кризиса. При таких ставках никакая цена, в том числе миллиарды жизней, не является неприемлемой. Единственное, что смущает в игре такого масштаба, а правильно ли спрогнозирована ситуация. На уровне материалистического мировоззрения выбор очевиден, из двух зол выбирают меньшее. Но есть и другое понимание мира, и возможно, если смотреть на сложившуюся ситуацию с иных мировоззренческих позиций, будет другое решение. Все так, но осмысливать ситуацию с иных позиций человек не станет до тех пор, пока не увидит глобальную тупиковость логики материализма. Чтобы увидеть глобальный тупик, представим в роли инициаторов мировых процессов честных людей, которые понимают опасность и не видят иного выхода. Предположим, у них все получилось. Предлагаем рассмотреть, что нас ждет, если мировая элита реализует задуманный план. Допустим, установлена власть над планетой, организован управляемый мировой кризис и лишние люди устранены. Имея в руках все – Элита приступила к реализации мировой гармонии. Возникает новый мир, где нет потрясений, характерных для докризисного общества. Все ресурсы направлены на достижение мировоззренческой цели. Кардинально увеличена продолжительность жизни. Растут потребительские стандарты, нет болезней и все такое прочее. В общем, совершилось то, о чем даже мечтать боялись. С позиции материализма это конец истории. Желать больше нечего, наступил земной рай. Человечеству больше не грозит кризис перенаселения и перепроизводства, или наоборот голод. Нет больше материальных проблем. Но как мы помним, человек стремится не просто к вечному, а к хорошему вечному существованию. Жизнь без удовольствия ему не нужна, вечная тем более. Стремление к удовольствию постоянно растет, так устроен человек. Вчерашнее удовольствие сегодня кажется банальностью, завтра архаизмом, через неделю полным отстоем. Голодный кушает с удовольствием, сытый равнодушно ковыряется в тарелке, сытый по горло смотрит на пищу с отвращением. Допустим, человечество кардинально продлило жизнь, до бессмертия один шаг, и современная наука утверждает, если сконцентрировать на этой проблеме весь потенциал человечества, Можно считать дело сделано, но вечная жизнь – это всего лишь фундамент основополагающей идеи. Главная цель – вечный непрерывный поток удовольствия, где каждому по потребностям и никаких обязанностей. В логике системы, где есть изобилие и ничего не нужно делать для его поддержания, труд не просто теряет смысл. Он противоречит логике и здравому смыслу. Если в джунглях растут бананы без участия обезьян, при каких условиях приматы начнут выращивать бананы? Допустим, они это умеют. Только если выращивание бананов приносит обезьяне удовольствие. Аналогичный человек. Если система производит все, от картошки до электричества, работать можно только ради собственного удовольствия. Таких мотивов в таких условиях быть не может. Упредим возможное возражение типа. Человек может работать, чтобы не разложиться, сохранить социальную конструкцию и прочее. Но если работа не приносит удовольствия, в чем будет его мотивация? Рассматривая все возможные варианты, мы не находим причины для деятельности, не несущей удовольствия. Напротив, это противоречит логике материализма. Чтобы у человека появилась другая мотивация, ему нужен другой смысл жизни. Чтобы появился другой смысл, нужно другое мировоззрение. Пока человек понимает мир, сквозь призму материализма, он считает себя сущностью, выше которой ничего нет. При таком подходе у него один смысл жизни – вечная жизнь и нескончаемое удовольствие. По логике материализма человек должен покорить природу. Сначала планету Земля, потом Солнечную систему, потом Галактику и, наконец, Вселенную. В завершающей стадии человек поднимается на вершину мироздания и становится высшим существом Вселенной, рукотворным Богом. Подчеркиваем, мы не говорим о практической стороне дела. Разговор о тенденции материализма. Допустим, человек достигает абсолютных возможностей. Технически он может сделать все. Безграничные возможности рождают безграничные желания и приводят к идее абсолютной свободы. Если я – высшее существо Вселенной, у меня не может быть ограничений. А если они есть, значит имеется сила, формирующая эти ограничения. Значит я не высший, есть нечто выше меня. И раз так, идеал в смысле абсолютной свободы еще не достигнут. Здесь логика материализма попадает в тупик. Оказывается, идеал в принципе недостижим, и потому абсолютная свобода невозможна. Если один человек хочет помочь для своего удовольствия другого, а тот, естественно, против, значит человек имеет не абсолютную, а ограниченную свободу. Свободу одного Бога всегда будет ограничивать свобода другого Бога, в кавычках, естественно. Можно унестись мыслью в бесконечные возможности и допустить. Человек умеет творить вселенные. Каждому землянину выдана по отдельной личной вселенной с безразделием дней. Но даже такая фантазия не приблизит нас к абсолютной свободе. Проблема в том, что большинство удовольствий имеет нематериальный характер. Сами по себе материальные блага, сверхподребности человеку не нужны. Ему нужна сложная гамма чувств – возникающая от контакта с другими людьми на фоне этих благ. Предметы, задействованные в этих контактах, играют роль театрального реквизита. Они, подобно катализатору, поддерживают реакцию, не участвуя в ней. Человеку не нужны бриллианты на Луне, предположим, добраться до Луны – минутное дело, если их нельзя принести на Землю. Лучше более скромное украшение здесь – его можно включить в игру общения с другими людьми, чем огромные бриллианты на Луне, которых никто не увидит. Человеку нужны не сами бриллианты, а реакция общества. Из материализма следует идея абсолютной свободы. Этот нерв ситуации в материалистическом мировоззрении, она в принципе нереализуема, но именно она задает магистральное направление, На подступах к цели образуются непреодолимые конфликты, уничтожающие общество. Чтобы понять, что за штука такая абсолютная свобода, нужно рассмотреть, что есть свобода вообще.